Голова вторая Скрученный воздух. Здесь самое время вспомнить ту мою идею, которая, как потом выяснилось, пришла в голову не только мне, я даже не был первым, кому она постучалась в черепную коробку, о том, что природа огненных шаров, возможно, лежит на пересечении двух явлений электромагнетизма и вихревой динамики. То есть шаровая молния — самоподдерживающийся плазменные вихрь. Но вихрь не простой, а тороидальный. Если обычное торнадо свернуть в кольцо, получится вихревой бублик. Такие тороидальные вихри в виде дымных колечек иногда выпускают курильщики. Дельфины любят пускать тороидальные вихри-колечки в виде серебристых обручей и потом играют с ними, проплывают в это кольцо, разбивают его своим рыльцем. Дельфинам явно доставляет удовольствие наблюдать за этими странными образованиями. Не поленитесь, найдите в Ютубе ролики с дельфинами, забив поисковую строку «Дельфины тороидальные кольца». Уверен, впечатлитесь. Вихревые кольца и вправду интересны. Во-первых, они, на удивление, стабильны, могут долго сохраняться и далеко улетать. Во-вторых, умеют складываться и причудливо делиться. И они не являются какой-то экзотикой. Иногда при определенных условиях выхлопа тороидальные кольца выкашливаются из дымовых труб, удивляя прохожих. Можете посмотреть одно из таких колец на цветной вклейке. их даже принимают за нло что кстати формально верно раз не опознал объект значит он неопознанный есть такие игрушки воздушные пушки представляющие собой барабан с дыркой напротив мембраны если эту дырку направить на объект и стукнуть сзади по мембране из дырки вылетит газовый заряд и погасит свечку расположенную в нескольких метрах или собьет у кого то с головы пластиковый стаканчик Так далеко воздушный заряд летит потому, что представляет собой как раз тероидальный вихрь, быстрый, устойчивый и несущий в себе всю свою энергию. А если воздушную пушку наполнить дымом, этот вихрь можно визуализировать, как это делают курильщики. В силу своего необычного поведения тороидальные вихри представляют опасность для вертолетчиков, потому что при определенных условиях вертолет своим несущим винтом может создать вокруг машины воздушный тороид, в результате чего резко упадет подъемная сила, и вертолет вдруг начнет падать как бы ни с того ни с сего. В общем, стабильность — один из признаков тор-вихря. Отсюда и возникла идея о том, что шаровая молния Плазма, закрученная тероидальным атмосферным вихрем. Но почему тогда шаровая молния существует в виде сферы, а не в виде бублика? Потому что торы бывают разные. Бывают, как обручи, длинные тонкие. Бывают, как бублики. Бывают, как пончики. А если пончик очень толстый, с маленькой дырочкой, да еще ярко светится изнутри... то за яркой засветкой мы просто не увидим тороидального строения вихря. Визуально это будет выглядеть как светящийся шар. Но иногда, в 0,3% случаев, очевидцы все-таки наблюдали шаровую молнию в виде Тора. Дальнейшие картинки и описания привожу факультативно, для особых любителей, а всем прочим продираться через эту чащу не обязательно. Можно беспрепятственно обогнуть и выплыть на вольный простор дальнейшего повествования, спокойного, как озерная гладь. Далее вы можете увидеть эти картинки в PDF-приложениях к этой аудиокниге. Небольшое отступление для особых любителей прекрасного. Вот картинки из очень интересной статьи инженера-исследователя Ивана Чинарева, живущего в Твери. Чуть ниже я объясню, почему обратил внимание именно на его работу. Шаровая молния Чинарёва. Ток разряда линейной молнии направлен вверх по стрелке, следовательно, ее поперечное магнитное поле направлено по часовой стрелке. Плазменный тороид рассечен вертикальной плоскостью пополам. В правом сечении тороида магнитное поле линейной молнии изображено маленькими кружочками, направлено от нас, а в левом сечении направлено к нам, изображено точками. Сгущение силовых линий, то есть плотность поля, возрастает в сторону отверстия тороида, а разрежение к внешним его сторонам. В зоне сгущения поля радиус вращения заряженных частиц меньше, а в разряженной зоне больше. В результате спирали протонов дрейфуют вверх, а спирали электронов вниз, то есть из-за градиента поля происходит разделение зарядов. Такой же результат дает и центробежный дрейф. Ионы азота и кислорода, вращающиеся по большой орбите, не изображены. На рисунке изображена в поперечном сечении шаровая молния, представляющая собою плазменный тороид, стянутый двумя собственными магнитными полями. В сечении тороид выглядит как два плоско выпуклых овала, обращенных плоскими сторонами к центральному отверстию. Продольное поле окрашено условно синим цветом, поперечное — зеленым, и изображены эти поля также условно одно поверх другого, в действительности же они взаимно пронизывают друг друга. Азотные и кислородные ионы, движущиеся по спирали на периферии тороида, образуют замкнутую саму на себя овальную трубу большого диаметра. Внутри трубы по замкнутому кольцу движутся протоны и электроны по спиралям малого диаметра. При формировании тороида часть протонных спиралей сместилась вверх, а часть электронных спиралей сместились вниз овальной трубы. Разделившиеся протоны и электроны образуют электрическое поле, иначе говоря, заряженный электрический конденсатор. Плазменный тороид — Отделившись от линейной молнии, остается с той энергией, которую ему сообщила линейная молния. Сразу же после отделения от линейной молнии плазменный тороид быстро сжимается. Собственные магнитные поля, обладая упругостью, ограничивают плазму от внешней среды, сжимая тороид, уменьшают его размеры, пока не наступит равновесие с противодавлением изнутри со стороны плазмы. С повышением в плазме давления в ней повышается температура, то есть ускоряется движение плазмы, что означает продление жизни тороида. Отверстие в центре тороида, сокращаясь, становится незаметным, а тороид похожим на вал, пишет автор гипотезы Иван Чинарев. И добавляет. У образовавшейся шаровой молнии поле не внешнее, не постороннее. У нее собственные магнитные поля, благодаря которым плазменный тороид, сжатый в овал, наделен на границе плазма-атмосфера поверхностным натяжением и не смешивается с воздухом. Дрейфующие вертикально в противоположные стороны спирали протонов и электронов в первую очередь будут растягивать круглое сечение тела тороида вертикально, а электрический дрейф остальной плазмы, вызванный появлением электрического поля, всего лишь будет препятствовать чрезмерному сжатию боков тороида при его вертикальном растягивании. Поэтому иногда наблюдают шаровые молнии в виде пульсирующего по ширине овала – Продолжается борьба вертикального и горизонтального дрейфов. Интересная гипотеза, что тут скажешь. Она объясняет долгоживучесть ШМ, ее возможный распад на несколько маленьких молний, потому что одна шаровая молния может состоять из нескольких примагниченных друг к другу тороидов и некоторые другие особенности, включая возникновение плазмоидов из розеток. И что самое интересное, автор теории приводит личные воспоминания из профессиональной сферы деятельности, которые и натолкнули его на эту гипотезу. Дело в том, что он сам непроизвольно был причиной возникновения плазмоидов по поводу возникновения шаровых молний или плазмоидов на проводах антенн, в розетках, в телефонах и прочее. По работе мне приходилось участвовать в наладке и настройке после монтажа мощных радиопередатчиков от 20 до 100 кВт излучаемой мощности. Самой трудной задачей являлось устранение обнаруженных так называемых «паразитных колебаний» в выходных оконечных усилителях мощности. Их выявление производилось изменением параметров колебательного контура. Иногда... В почти или полностью закороченной катушки индуктивности в мощном усилителе возникало самовозбуждение и сопровождалось появлением овального плазмоида величиною побольше грецкого ореха бело-голубого цвета. Плазмоид перемещался по закороченным виткам катушки, а также перескакивал и на металлические опорные конструкции. Эти наблюдения наводят на мысль о том, что в грозу при громадных электрических полях и потенциалах между тучей и землей вполне возможно возникновение мощных электромагнитных колебаний, которые могут вызвать образование плазмоидов, живущих десятки секунд. Но все, казалось бы, прекрасно, и хочется расцеловать автора в сахарные уста и повесить ему вдобавок медаль на грудь. Но остается вопрос. Где же шаровая молния берет огромную энергию, которая порой наблюдается? В поисках ответа на этот законный вопрос автор допускает наличие в плазменном вихре ядерных реакций и допускает очень красиво. Известно, что в атмосфере содержится небольшой процент тяжелого водорода дитерия, В атмосфере Земли также имеются замедленные мюоны, мюмизоны, Обоих зарядов они рождаются в верхних слоях атмосферы под воздействием космических лучей, бомбардирующих воздух. На уровне моря мионы образуют основную компоненту, примерно 80% всех частиц космического излучения. Возможно, и в плазме шаровой молнии содержатся в таких же долях и дейтроны, и мионы. Отметим, что отрицательные мионы могут образовывать с протонами и дейтронами мионные атомы, миомезоатомы, либо могут быть захвачены этими же протонами и дейтронами. Вновь возникшее образование нейтральный, как нейтроны. Но при катализном участии отрицательных мионов в ядерных реакциях слияния ядер изотопов водорода происходит в нормальных земных условиях, то есть не требуется сверхвысоких температур для сталкивания реагирующих ядер. Следовательно, можно предположить, что иногда в шаровых молниях случаются ядерные реакции, то есть реализуется некоторое количество актов слияния протонно-диэтронных, или дейтронно дейтронных частиц в ядра гелия с выделением соответствующей энергии, которые и производят те самые необъяснимые большие разрушения. В общем, красота. Одного только факта, подтвержденного многочисленными наблюдениями, эта красавица теория не объясняет. Прохождение молнии через стекло. В самом деле, если это вещественный вихрь, то как он может пройти сквозь стекло, не разрушив его? Никак. Это ж не голое излучение. Это воздушно-плазменный вихрь. Однако на включение автором структуры шаровой молнии ядерных реакций прошу обратить внимание, тем и интересна для меня эта гипотеза. Однако вихревую тероидальность, лежащую в основе огненных плазмоидов, терять из виду не будем, тем более, что другой автор и изобретатель соорудил на этой основе плазменную пушку. Зовут этого человека В. Кранев, и он наловчился создавать в обычные печки СВЧ короткоживущие плазмоиды и описывает это следующим образом. Способность микроволновой энергии вызывать электрические разряды я решил использовать для создания плазменных образований в микроволновой печке. Идея состоит в том, что надо сначала создать слабо ионизированную среду резонансного размера, а именно равного половине длины волны СВЧ-излучения. И это все. Микроволновая энергия тогда станет интенсивно поглощаться ионизированной средой, доведя ее до плазмы. Если в такую плазму добавлять водяной пар, то энергия СВЧ-поля будет расходоваться на разрывы межатомных связей, образуя ионы водорода H+, и ионы гидроксильной группы OH-, накапливаясь. При определенных условиях движущиеся в электромагнитном поле ионы образуют устойчивый вихрь, аналогичный кольцу дыма, пускаемому курильщиком. Об этом тоже написано другими авторами, только наш вихрь не кольцо, а шар. Проверено, что после выключения генератора излучения вихрь остается и какое-то время не распадается, причем не распадается по крайней мере в течение 10 миллисекунд. Что это, как неподобие шаровой молнии? Причем, что интересно, автор пошел дальше и даже сделал на основе своих идей одну штуку для практического использования. Для того, чтобы выгнать плазму такого плазмоида из микроволновой печки, пришлось преобразовать ее прямоугольный рабочий объем в цилиндр, выполнить в торцевой стенке отверстие с соплом для выпуска плазмы. Под действием подаваемого внутрь цилиндра плазмообразующего газа воздуха плазма выходит наружу в виде струи, которая способна резать стальную проволоку и зажигать угольную пыль. Это устройство я называю СВЧ-плазматрон с парящим плазмоидом. Ниже приводится его фото. Практическое применение СВЧ-плазматона – Это зажигание угольной пыли на ТЭЦ в космонавтике в качестве реактивного двигателя и использование для нужд плазмохимии. Последнее применение представляет особый интерес, так как плазма, произведенная в таком СВЧ-плазматроне, не загрязнена продуктами эрозии электродов, которых здесь нет в отличие от электроразрядных плазматронов, широко используемых в настоящее время. Иначе говоря, СВЧ-плазматрон является безэлектродным, а плазма — чистый. У слушателя может возникнуть вопрос. Даже два вопроса. Если шаровая молния — это вихрь, то как воздушный, окей, воздушно-плазменный вихрь может проникнуть сквозь стекло, чем так славятся шаровые молнии? Это же не излучение, а вполне вещественное образование. А разве воздушный вихрь, пусть даже напоминающий колечко, оказывает на психику и физиологию человека те странные воздействия, которые мы наблюдали в историях выше? С чего бы вдруг? Вопросы резонные.